Глава 36. Сквозь монотонное бурчание радио до Дианы доносились голоса Макса и Бруно. Она открыла глаза. Потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя и понять, где она находится, и вспомнить, что произошло. Гора, Йошо, бешеная птица. Вот чёрт, она потеряла сознание». Очевидно, она переоценила свои физические возможности. Или события последних дней оказались слишком сложными. Хорошо, что Макс рядом. Диана попробовала повернуть голову и шумно втянула воздух от боли. Хотя под головой лежало что-то мягкое, шея затекла и противно ныла. Она приподнялась на локте в надежде выглянуть в окно но поняла только, что они куда-то ехали, и, судя по ощущениям, достаточно быстро. Просто забери её душу, и получишь благосклонность старухи. Полагаю, в этом действии нет ничего сложного для тебя. Равнодушный голос Бруно сливался со звуками радио. Папочка никогда тебя не любил. Но, может, полюбить смерть? За такую-то жертву. Катись к чертям. «Тебе там самое место». «Мне ли, дорогой кузен?» «Не стоит забывать, кто из нас сделал первый шаг». «Господи, да что ему нужно от нас?» «Чего он пристал к Максу?» «С отчаянием подумала Диана и почувствовала укол страха». «А вдруг Бруно сможет убедить Макса?» «Вдруг наши чувства слабее, чем желание Максимилиана жить?» «Тебе-то это зачем?» Слабым голосом проговорила она и попробовала сесть. «Ди, ты очнулась!» Макс остановил внедорожник в ближайшем кармане развернулся к Диане. «Как ты себя чувствуешь?» Его голос был таким нежным и обеспокоенным, что она невольно смутилась. «Шея немного болит!» Диана потупила глаза и потерла ладонями затёкшее место. «Прости!» Нужно было оттуда выбираться. Я постарался положить тебя удобнее. Да хватит миловаться, — Бруно изобразил рвотные позывы. Как в дешёвой мелодраме, ей-богу. Макс подарил кузену холодный, полный злобы взгляд. — Ты же вроде такой весь воспитанный. Может, уступишь мне место рядом с моим парнем? — предложила Диана и скорчила презрительную гримасу. Бруно равнодушно пожал плечами и развёл руками. Как только они поменялись местами, Макс нажал педаль газа. Он нежно коснулся руки Дианы. В ответ она сжала его ладонь и улыбнулась. «Почему он здесь?» — сквозь зубы процедила она, стараясь говорить как можно тише. «Я здесь, потому что нужен вам. Тебе, если соблюдать точность. Мне?» как можно более скептично уточнила Диана. «Мой кузен считает, что спас нас от чёрного дрозда, так что жаждет благодарности». «Зря», — фыркнула она, — «зачем ты сорвал с меня браслет? Не любовь к украшениям ваша семейная черта?» «Это просто моя дорогая», — сладко пропел Бруно, отчего у Дианы кожа покрылась неприятными мурашками. «Птица отнесла госпоже твою вещь. Через неё смерть узнает, где ты была и с кем. И непременно узнает, что ты её не предавал», — недовольно добавил Максимилиан. «Конечно, дорогой кузен, я на стороне старухи, ведь у нас с ней договор». «Что она тебе обещала? Ещё одну вечную жизнь?» — усмехнулась Диана. «Это не твоё дело, куколка». Голос Бруно прозвучал так зло, что куколка съёжилась и была бы рада прямо сейчас телепортироваться из машины. «Твоё счастье, что я за рулём», — закипал Макс. «А иначе? Ты прекрасно знаешь, что ничего не можешь мне сделать. Лучше бы спросил у своей возлюбленной, что сказал ей ёша Макс побледнел и прикосил губу. Похоже, ему не пришло в голову узнать об этом, и сейчас... Он страшно злился на себя. «Ничего, что нужно передать тебе», — огрызнулась Диана. «Он прав», — нехотя согласился Макс. «Если он дал подсказку, то мне нужно её знать». «Сказать честно, я ничего не поняла. Что-то про голубую кровь и говорящую воду». «Ди, напрягись, попробуй вспомнить дословно». Диана шумно вздохнула и потерла виски. «Когда пострадает голубая кровь, что-то случится с алой кровью. Тогда вода заговорит. Какой-то бред. Прости, я не помню». О -о -о", зарычал Бруно с заднего сиденья машины. «Неужели так сложно было запомнить?» «Страдание голубой крови смешается с алой кровью желаний и жизнь будет дарована, когда вода заговорит. Вот что сказали Йоша». У Дианы округлились глаза. «Точно. Откуда ты знаешь? Ты не мог слышать?» Бруно собирался что-то ответить, но не успел. В лобовое стекло врезалась чёрная птица. От испуга Диана закричала, а Макс резко надавил на тормоз. Он пригнулся и посмотрел на небо. Тучи чёрных дроздов закрывали солнце. Они кружились над машиной, то поднимаясь выше, то опускаясь. «Началось», — выдохнул он и крепче схватился за руль. Диана боялась спросить, что именно началось. Но это явно было что-то плохое. «Ту-ту-ту-тру-ту-ту-тру-ту-ту-ту» -ту -ту -ту напевал Бруно похоронный марш. «Тебя это забавляет?» Макс скрипел зубами в ярости. «Ты привёл их, ублюдок!» «Как грубо!» Бруно скорчил гримасу и добавил с усмешкой. «Дави на газ, кузен!» Максимилиан ударил по рулю и выругался. Он вдавил педаль газа, и машина рванула с места. Стаи дроздов не отставали. «Диана?» «Твоему вниманию представлена очень интересная картина», — будничным тоном проговорил Бруно. «Дрозды, которых ты можешь наблюдать, тоже являются слугами смерти». «Забавно, не правда ли?» «Ведь среди людей принято считать воронов характерными для госпожи птицами». Вместо ответа Диана только вжималась в сиденье внедорожника. Пальцы до скрипа сжимали молочного цвета обивку сидений а чёрные стаи птиц всё плотнее окружали машину. Иногда Максимилиан ехал практически вслепую. От страха дыхание прерывалось, а к горлу подкатывал горький ком. Бруно же словно ничего не замечал. Абсолютно ровным голосом он продолжил свой экскурс в мир смерти. «Как ты понимаешь про воронов, это распространённый миф». Они просто любят полакомиться падалью, поэтому им приписывают служение тёмным силам. На самом деле, самая верная смерти птица — чёрный дрозд. Их расправы крайне неприятны. Тебе наверняка знакома легенда про Прометея? Так вот, там был вовсе не орёл. «Это не лучшее время для новых знаний», — едва владея голосом сказала Диана. «О!» Я это рассказываю отнюдь не для расширения твоего кругозора, а чтобы ты ясно могла вообразить, что случится с твоим любимым. Если, конечно, ты не решилась подарить ему свой поцелуй прямо сейчас. Не слушай его, Ди. Он говорит это, чтобы принести смерти твою душу. Ты должна сказать Марге то, что услышала от Йошо. В тоне Макса странным образом смешивались уверенности мольба — Он вдруг резко повернул на просёлочную узкую дорогу. Внедорожник затрясло на кочках. Из глаз потекли слёзы. Диана не знала, чего она сейчас боится сильнее — собственной смерти или страданий Макса. Вдруг стало нечем дышать. Она беспомощно открывала рот, пытаясь схватить хоть немного воздуха. Грудь сдавила, будто на неё положили гранитную плиту. Ужас охватил её и крепко сжал в своих объятиях. Ещё одно резкое торможение. На этот раз ремень не спас Диану от удара головой о твёрдую панель. Перед глазами всё закружилось. «Вылезай быстро!» — крикнул Макс. Едва она открыла дверь машины, как он схватил её за руку и потащил через какую-то узкую полосу деревьев. Задыхаясь не то от усталости, не то от паники, Диана старалась не отставать. Совсем рядом она слышала ещё чьи-то шаги, наверняка Бруно. Только от чего бежит он? Неужели птицы ему угрожают? Солёная вода обожгла горло. Диана сделала несколько глотков, прежде чем поняла, что находится в воде, и устремилась вверх. Чёрная стая на берегу окружила Макса в плотный круг. Бруно крепко держал Кузена, не позволяя вырваться пока птицы истязали его тело. «Макс!» — закричала Диана и даже не узнала собственный голос. Из последних сил она бросилась к берегу, но холодная рука схватила ее за ногу. Диана вскрикнула и попыталась высвободиться. «Я от Камилы, чтобы помочь тебе!» — из-под воды показалась русалка. «Нет! Помощь нужна ему!» Диана показала в сторону берега и попыталась оттолкнуть морскую диву. «Это нам не по силам. Смирись!» Русалка сверкнула сиреневым хвостом и уволокла Диану дальше от берега. Чёрная подвижная туча неумолимо отдалялась. «Всё было зря. Я его потеряла», — подумала Диана, и солёные слёзы смешались с морской водой.